«Жизнь, как этот колодец с темной водой», — наконец произнес Чикара. «Мы опускаем туда руку, шарим слепую на дне, что-то достаем. А лорта или унузу, ашара или эйсешет, как в игре в девять сфер. Кому суждены удачи и радости, кому горести и забвини, кому любовь, кому ненависти и беды. Судьба. Немногие способны ею управлять. Такие люди — редкость, друг мой Сингар. Люди со зрячими руками. ведающие, что берут там, в глубине. Он склонился над темным зевом колодца, помолчал и вдруг негромко произнес. «Может, вы, Сингар, пошарите в колодце твалы, раздобыв что-нибудь и для меня?» «Как поделиться счастьем и удачей?» Скиф пожал плечами. «Если б я мог. Но боюсь, что это нереально, чекара. В других местах согласен. Но Шардис — приятное исключение, Сингар, приятное исключение». У нас, он как бы подчеркнул это, у нас, есть точная мера удачи и способ обнаружить ее избранникам. Большая игра, тот же колодец, заполненный благой вероятного, дымом возможного, туманом случайного. Но хотя никто не ведает предпочтений судьбы, они существуют, друг мой, существуют, вопреки закону больших чисел, вопреки всем статистическим закономерностям. «Вы в этом уверены?» — спросил Скиф. «Уверен ли я?» Брови Чикары взлетели вверх. «Мы, Сирадди, работаем с памятными машинами десятки лет, а в письменных хрониках можно проследить результаты большой игры за пару веков. Кому же знать, как не нам?» Он покачал головой, словно подтверждая сказанное. «Есть люди, дорогой мой Сингар, угадывающие девять раз из десяти, так, словно их и в самом деле направляет божество, Твала, которого я уважаю и чту, но в коего не верю. Удивительно, непостижимо, однако с фактами и статистикой не поспоришь. Скид безмолвствовал, размышляя о том, чего же хочет от него Сирадди. Из слов его я псовала, что в Шардисе, как и на земле, встречаются странные люди, и Чак, вероятно, принимал Сингара, уроженца приполярных краев, За одного из этих умников, баловней, его величества, случая и госпожи удачи, избранника Хараны или Твалы, если учитывать местный колорит. Ну что с того? Милость богов, воображаемых или реальных, не делится на двоих, даже в Шардисе, что бы там не утверждал дружище Чак. Он нахмурился, не зная, как отнестись к словам Сираби. Тот, очевидно, воспринял молчание Диона Сингары как признак неудовольствия. Поерзав на каменном барьерчике, Чикара с тревогой заглянул Скифу в глаза и вдруг произнес. «Скажите, мой дорогой Сингар, скажите, знаком ли я вам? Встречались ли мы раньше? Помните ли вы меня?» Теперь пришла очередь Скифу вздергивать брови. «Что за странный вопрос, Чак, ведь мы познакомились не позже, как день назад». — День назад, — эхом откликнулся Сиради. с вами идионный ксарин. День назад. Все верно. А как же быть с тем, что Сингар Нинтап-Уко-Ила, житель приполярных краев, посещал Ку-Капу уже десяток раз, и с разными людьми, иногда с одним спутником, иногда с двумя или тремя, все рослые плотные. А тот, кого звали Сингаром, настоящий великан вроде вас. Собственно, Сингаров было двое, вы третий, мой дорогой, и, чтобы выяснить это, не надо справляться у памятных машин. Меня Птвала памятью тоже не обидел. Святой Харана, — подумал скиф, — Айда Сирадди, Айда Лавкач, выслепил и Сингапура, и Сентября, и всех их клиентов. Выходит, доктор-то не всемогущ, или в сценариях шардистских снов, не в пример прочим фантриелам. Что-то пошло наперекосяк. Но что и почему? В том же Амхамате Джамаль был узнан, узнан и признан за своего, за пресветлого князя из хранителя очагов, владыку над владыками. А здесь? Быть может, дело в том, что в Амхамате нет еще ни всепланетных переписей, ни памятных машин, ни стражи, ни большой игры? Или все-таки ошибся доктор? Все эти мысли мгновенно промелькнули у Скифа в голове. Рука его дернулась к лазеру, мышцы напряглись, потом расслабились. Он знал, что не убьет Чикару, не убьет даже во сне. Зачем? Пусть их с прелестных опознали как чужаков. Что стало? Чужаки бывают разные — грабители, воры, лазутчики или благопристойные гости. Они были гостями и ничем не собирались вредить хозяевам. В том же шаде, как рассказывал самурай, люди не становились крылатыми. Они и во сне были людьми, а значит, непонятными и чуждыми созданиями для обитателей того Фентриэла. Но Шады, раса вполне цивилизованная, не боялись пришельцев и враждебности к ним не проявляли, то ли руководствуясь мудрой осмотрительностью, то ли благодаря искусству доктора. Если даже с Шабдисом у доктора случился прокол, Скифу не хотелось исправлять его ошибку лазерным лучом. На худой конец он мог исчезнуть. возвратиться обратно вместе со своей стервозной клиенткой и выигрышем, впечатанным в память стража. — Вы слушаете меня, Сингар? Рука Сиради коснулась его колена. — Да, Чак, простите, я задумался. — Полагаю, вы пребывали сейчас там, откуда приходят все Сингары. Чак тонко усмехнулся. — Ну, это ваша тайна, и я не хотел бы проявлять нескромность. Я знаю только, что ваш дом далек, и находится он в мире снов или на другом краю Вселенной за небесными чертогами Твалы. Знаете? Знаете или догадываетесь? Знаю. Мне говорил об этом друг, друг, которого я буду помнить, пока Фрир сияет над мировым океаном. Красивый человек, сильный и высокий, почти как вы. Первый из Сингаров. Собственно, я и сделал его Сингаром. Он появился на Куукапе года два назад, и мы разговорились за бутылкой бьертеры. Я сразу понял, что он не с Шардиса, слишком рослый, светлокожий и без сират уула. — Сингапур, — понял Скиф. Первое погружение в Шардис Скиф эндриэл. Отправился ли он сюда в одиночестве или сопровождал какого-то клиента? В файлах, читанных Скифом, о том не было ни слова. — Итак, мы распили бутылку бьертерей, — продолжал Чакара, потом другую, третью. Я уже еле держался на ногах, однако новый мой друг был свеж, как утренняя заря над Экваториальным морем. И тут он спросил, где можно обзавестись сират-уулом. — Странный вопрос для нас, шардисты. Не правда ли, Дион Сингар? — Странный, — согласился скид. — Странный, — Дион Чакара. Я объяснил ему, что чистые уулы лежат в распределителях. Они там действительно лежат. Заходи и бери, сколько пожелаешь. Но их нужно инициировать, настроить на владельца, а имя и счет владельца, если он собирается участвовать в большой игре, положено занести в городской сират, а потом в общепланетную сеть памятных машин. Мой светлокожий друг хотел играть, но у него не было ни улула, ни счета, ни даже имени, шардистского имени, разумеется. чего бы не помочь ему?» — подумал я. И помог. Не совсем законное дело, но я, в конце концов, ради у Каппы. Так появился Сингар. Сингар Нинтап Ука Илла из приполярного края, где люди отличаются высоким ростом и кожей цвета бело-розовой жемчужины. Верно говорят, не имей сто рублей, а имей сто друзей, — подумалось Скифу. Сингапур — счастливчик, друзей заводить умел. Три бутылки Бьёртали плюс личное обаяние, и он сделался полноправным гражданином Шардиса. по крайней мере, с точки зрения компьютера. Правда, была тут одна маленькая неувязка. — А счет? — спросил Скип, желая выяснить все до конца. — Средства-то откуда взялись? Сто тысяч начального взноса. Вы их тоже м -м, нарисовали? Чакара всплеснул руками. — Помилуйте, друг мой, это уже серьезное преступление. Да и нельзя, как вы сказали, что-то там нарисовать. Внести новое имя в памятные блоки Сирада несложно, но счет доступен воздействию извне. Я поступил гораздо проще, перебросив нужную сумму со своего ула. Вот и все. Сингар играл, и столь успешно, что взятое им, возвратилась на мой ул вдвойне. Но в том ли дело, следить за ним — вот истинное наслаждение. Если не считать вас, я не встречал такого удачливого человека. А потом... Потом он появлялся снова и снова, но иногда Сингаром был другой, пониже ростом, с более светлыми волосами. Ему Твала не оказывал такой благосклонности, как и тем людям, с которыми оба Сингара появлялись тут. Я, он смог, будто бы в нерешительности, и Скиф поторопил его. — Вы? — Я к ним не подходил. Меня терзало любопытство, друг мой, однако я к ним не подходил, не пытался напомнить о себе. Это было бы так... — Так неделикатно. Однако ко мне вы подошли. Чакара с покаянным видом развел руками. — Считайте, Сингар, что мое любопытство победило вежливость. Я понимаю, вы могли подумать... — Погодите, Чак, не надо строить депортис насчет моих раздумий. Вот вы сказали любопытство. — Какого же свойства? Что вы хотите узнать? — Откуда мы появились? Зачем мы здесь? Чего ждать от нас? — Нет. Чикара отрицательно качнул головой. «Нет, поверьте, Сингар, все это меня не слишком интересует. Я Сирадди, инженер, ученый. Вы же в каком-то смысле объект исследования. Крайне интересный объект, уникальный, в отличие от Дион Мексарин, в чем я убедился в прошлом утром. Она, как все мы, столь же слепо бредет в тумане случайного. Но вы, вы, Сингар, я наблюдал за вами». «Я думаю, вы могли угадать не семь, а девять символов». «Девять? Но как?» «Еще один любопытный на мою голову», — подумал ских. «Правда, интерес Чекара был иного свойства, чем у прекрасной Ксарин. Любопытство ученого, а не соглядатая. Что ответить ему? Рассказать байку о Харане? Или не говорить ничего?» Он выбрал последнее, спросив. «Что вам нужно, Чекара? Я ведь знаю не больше вас, даже меньше, намного меньше». Вы толковали о тумане случайного. Так вот, для меня это просто туман. Туман, понимаете? Я не могу объяснить, как выбираю в нем дорогу. Что ж, возможно, возможно. Тем интереснее исследовать ваш случай, Сингар. Если бы вы согласились поучаствовать в кое-каких экспериментах, в частных экспериментах, так сказать, без излишней огласки. Скиф поднял голову, оглядел бурые валуны, кольцом окружавший площадку, затем уставился на небо, где восходила уже вторая луна. Пол мрак, молчание, покой. Только волны тихо журчат в прибрежных камнях. Древние святилища, безлюги, ночь. И не двое, словно пара заговорщиков, встретившихся в ночной тиши, чтобы потолковать о по тайнам. О том, как расставить силки Богу удачи. Эта мысль рассмешила Скифа. Он выркнул и, поймав недоуменный взгляд Чекары, похлопал его по колену. В конце концов, почему бы и не поучаствовать в кое-каких экспериментах? Только не даром, а отнюдь не даром, ибо всякий труд достоин воздаяния. Он повернулся к Сираде и сказал, — Я согласен, Чак, если вы выполните два условия. — Хоть сотню, мой друг, хоть сотню. Клянусь благоволением Твалы. которого вы чтите, но в которого не верите, — с улыбкой закончил Скиф. Так вот, условие первое. Никаких лишних вопросов, не относящихся к делу. Вам ясно? Вполне. Принято и скреплено. Прижав левую руку к груди, туда, где под тонкой тканью одеяло просвечивал квадратик уула, Чакара торжественно вытянул правую длань над колодцем божества удачи. И второе. Второе и самое важное, Чак. Вам придется взять на себя заботу о Дионе Это в каком же смысле? — с ненаигранным интересом спросил Сирадди. — В самом прямом. Лавки, танцы, карнавалы, морские увеселения, беседы за бокалом бьертери. Дионна желает развлекаться днем и ночью. Особенно ночью, друг мой. — Ну, с задумчивым видом протянул Чакара. Я бы не назвал эту обязанность неприятной. — Совсем нет. Каждому свое, усмехнулся Скиф. Только учтите, дело не нужно знать о нашей договоренности. Я понимаю. Кажется, у вас не случился маленький конфликт? Странно, такая очаровательная женщина, но не в моем вкусе. Ну, согласны? Чикара кивнул. И они скрепили сделку рукопожатием, соединив ладони над священным колодцем Бога Судьбы. Потом, не говоря ни слова, покинули храм. Их легкий аппарат, напоминавший каноэ, тенью скользнул вдоль берега и погрузился в тишину и неяркий блеск городских огней. Скип, скорчившись в узком кресле, раздумывал о том, что мучением его пришел конец. Отныне он только денежный мешок и объект для частных экспериментов любознательного Сирадди. Он вспомнил о Ксении, мирно спавший сейчас в жилом пузыре, и на губах его заиграла улыбка. пожалуй, сегодняшним вечером они сказали друг другу все. Не убавить, не прибавить. Он поведал о жутких снах, о коварном шефе и маленьком запуганном человечке, попавшем в чародейную паутину. Она о людях, готовых выручить страдальца, о колдуне, который всех переколдует. Мысли Скифа обратились к всей загадочной личности, и он не сразу заметил, что дорога пошла под уклон. Это оказалось странным. Каноэ Скользила сейчас в гигантской прозрачной трубе, пересекавшей город с запада на восток, и должно было бы подниматься. Тем не менее, эскиф ощущал, что движется вниз. Как бы движется. Чувство это все нарастало и нарастало. Потом блестящие рекастовые стены Ку капы вдруг завертелись и закружились перед ним разноцветной спиралью, и он полетел в огненную пропасть. Багровое и пламенное ничто, где не было ни шавдиса ни ласкового фрира. Ни первый и второй лун, ни звезд, ни воздуха, ни вод, ни тверди земной. Ничего, кроме пылающего огня, внезапно сменившегося мраком. «Возвращают», — понял он, — «возвращают». Но почему? Ведь он не называл пароля. Ни повода к тому не было, ни желания, он... Додумать мысль он не успел. Падение закончилось, мрак рассеялся, и Скиф поднял веки, уставившись в палые зрачки доктора. Затем взгляд его метнулся в бок, где полагалось находиться клиентки, но кресло справа от него по-прежнему было затянуто радужным туманом, а значит, прелестный дивонак Сарин все еще гостил в Шардисе, почивая в уютном жилом пузыре. Небывалое дело, пришел скив, поднимаясь на ноги.